«Верно», — сказал князь и закрыл святцы. «Благодарю, что потрудились приехать. Можете отправиться обратно в Москву, хоть сегодня же». Разочарованный адъютант печальный поехал в Освояси, хотя и получил хорошую денежную награду. Надо заметить, что он приехал не вовремя. Светлейший в это время готовился, говоря его же образным языком, сидеть на реках Вавилонских. Среди праздников и разного рода чудачеств проводил время осады главнокомандующий, казалось, забывая о деле, а между тем часто, в самом разгаре пира, делал распоряжения, поражавшие всех своей обдуманностью и знанием расположения предводимых им войск. Только однажды из самолюбия и желая похвастаться исполнительностью своей армии, князь отдал необдуманное приказание. Турки при содействии служивших у них французских инженеров, вместо взятой головатым березани, в одну ночь построили впереди Очакова отдельный редут. Это укрепление, выдававшееся на довольно значительное расстояние от крепости, стало сильно вредить нашим осадным работам и батареям. Потемкин в сопровождении своего блестящего штаба и иностранных гостей отправился лично осмотреть этот выросший вдруг, как из-под земли, редут. «Однако укрепление это построено на славу, взять его будет трудно, и на это надо будет потратить немало времени», – заметил принц Нассау Зиген. «Ваша правда», – отвечал князь, – «но через два-три часа его не будет». Затем, обратясь к генерал-поручику Павлу Сергеевичу Потемкину, Григорий Александрович приказал ему поручить одному из храбрейших штаб-офицеров немедленно же взять редут с батальоном «Гренадер», а в помощь им назначить пять батальонов пехоты и несколько сотен кавалерий. Штаб-офицер, получив приказание, объяснил невозможность исполнить его днем и просил или отложить его до вечера, или дать солдатам фашиннику для закидки рва и штурмовые лестницы. В противном случае, говорил он, люди погибнут совершенно даром. Павел Сергеевич оценил справедливость этих доводов и сообщил князю о разговоре своем с офицером, равное о том, что при армии нет фашинника и лестниц. Григорий Александрович сам очень хорошо видел, что, не подумав, без расчета, выпустил слово, но отменить его значило показать пустую похвальбу. Самолюбие князя было задето, и он, внутренне досадуя на себя, сказал с наружным равнодушием. «Хоть тресни, да полезай!» Слова эти буквально были переданы штаб-офицеру. Последний собрал свой батальон, велел гренадерам стать в ружье, сомкнул их в колонну и, сообщив о приказании главнокомандующего, громко сказал, «Итак, товарищи, надо нам помолиться Господу Богу и его святому угоднику Николаю Чудотворцу». попрося помощи свыше, на колени. Солдаты упали на колени и стали усердно молиться. Молился на коленях и батальонный командир. Наконец он встал, встали и солдаты. «Теперь с Богом вперед! Помните, братцы, по-суворовски, точно так, как он, отец наш, учил нас». Осенив себя крестом и взяв ружья наперевес, батальон, обреченный на верную смерть, быстро направился к турецкому укреплению, твердо решив или взять его, или погибнуть. Григорий Александрович молча следил за гренадерами, и лишь только они приблизились к редуту, велел двинуть беглым шагом, приготовленные к подкреплению их, войска с полевой артиллерией.